Ты вдруг перестала слышать голоса вокруг себя. В голове зазвучала приятная и одновременно странная музыка где-то далеко-далеко. Запястья уже не ныли так сильно, и ты, кажется, перестала плакать. Твоя грусть сменилась каким-то неожиданным вдохновением, и тебе стало легко, как никогда. Ты почему-то почувствовал настоящее облегчение, перестав понимать причину своего беспокойства сегодня. Музыка продолжала тихо напевать тебе что-то, и внезапно ты ощутила полное успокоение, наполненное счастьем, которого ты так долго ждала. «Мэм! Мэм, вы меня слышите? Мэм!» Офицер пощупал твое запястье. «У нее пульса нет!» Он тоже вскочил и включил рацию. «Срочно нужен доктор сюда!» Гаркнул он в динамик. «Помогите ее поднять!» Я пытался увидеть, что там происходит. Но моему обзору мешала колонна. Потом я услышал взволнованные возгласы и безудержное рыдание. Оно было несколько надорванным,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 На встречу мне шли две женщины, которые что-то обсуждали, таращи глаза друг на друга. Я вдруг понял, что опоздал, хотя и не знал, куда именно. Мне хотелось орать и плакать. Я ненавидел свою жизнь, я ненавидел себя и свою вечную беспомощность. Я знал, что опять не смог увидеть Сьюзен. Мои размышления прервал папа. «Сына, наш самолет объявили?» — сказал он. «Куда?» — безжизненно спросил я его, не понимая, что происходит. «Как куда?» — удивился он. «Разумеется, в Канаду». Я зажмурил глаза, чтобы не расплакать.